Закончилась ночь крови и ужаса. Ночь, когда вечный могущественный Вавилон был разрушен и разграблен степными варварами. Ночь, когда воды священного Евфрата стали красными от крови. Наступило утро, серое и пасмурное, как всякое утро после кровавого побоища. По высохшему руслу канала, по которому скифы ворвались в Вавилон, брела слепая старуха. Своими незрячими глазами она видела бесчисленные трупы, но не оплакивала их. Её глаза давно выплакали все слёзы. Она слышала довольный клёкот стервятников, слышала тихий шёпот смерти, чувствовала её горький и безысходный запах. Тут и там пировали грифы и бродячие собаки. Давно у них не было такого обильного пира. Старуха шла, не обращая внимания на пирующих падальщиков. И вдруг среди изувеченных мертвых тел почувствовало слабое биение живого сердца. Она направилась на этот едва различимый звук, опустилась на колени перед телом, в котором еще теплилась жизнь. Это был жрец, один из служителей зикурата. Из спины его торчал обломок тростниковой скифской стрелы. "О, господин Баал", прошептала старуха. Помоги мне вернуть душу в тело этого человека. Его душа ещё не вошла в бронзовые ворота царства мёртвых. Она собралась силами, выдернула стрелу из неподвижного тела, приложила к ране целебную горную траву, которую всегда носила в холщёвом мешочке на шее, перевязала чистой тряпицей. Потом перевернула жрица на спину. Достала из своей котомки глиняную бутылочку поднесла её к безжизненным губам и наклонила, чтобы смочить их. И случилось чудо. Неподвижное тело вздрогнуло. Жрец открыл глаза, узкие и холодные, как глаза змеи. Слава господину Баалу, ты жив, проговорила старуха. Боги подземного мира ещё не приняли тебя. Жрец поднял голову и огляделся. Где он? просил старуху О ком ты говоришь, сынок? О бородатом степном варваре, который унёс наконечник священного копья? Стоит ли говорить о каком-то наконечнике, если минувшей ночью варвары унесли тысячи человеческих жизней, тысячи душ? Стоит ли говорить о нём, когда пали мужчины и женщины, воины и жрецы и зикурата? Людей на свете много, и жрецов достаточно, а наконечник священного копья один, и я должен его вернуть. Я не понимаю тебя, жрец, но могу ответить на твой вопрос. Варвары разграбили великий город, разорили священные зикураты, покинули стены Вавилона. Им тесно среди стен. Они не могут долго дышать горьким воздухом города. Сейчас они пируют на равнине перед западными воротами. Вот как. Тогда мне нужно идти туда. Жрец попытался подняться на ноги. Но сил в его теле не хватило, и он снова упал на глинистую землю. Ты слишком слаб, чтобы идти куда-то, проговорила слепая старуха, покачав головой. Но мне надо, непременно надо найти того скифа и вернуть священный артефакт. Ты не дойдёшь. Старая женщина, ты смогла вернуть меня к жизни, дай же мне силы, чтобы выполнить мой долг. Слепая старуха снова покачала головой. Это не в моих силах. Сделай хоть что-то. Жрец схватил её за морщинистую шею. Сделай что-нибудь, старая женщина, или клянусь баалом, я задушу тебя. Так ты и отблагодаришь меня за добро. Мне жаль, старая женщина. Я не хочу быть неблагодарным, но мой долг вернуть священные гилареш. "Оле так?" "Ладно, я помогу тебе. Только отпусти меня." Жрец разжал руку. Он смотрел на женщину пристально и недоверчиво, как змея. А старуха принялась что-то шептать. Она произносила непонятные слова, таинственные заклинания, и, казалось, весь мир замер, прислушиваясь к ним. — Ты колдунья? — опасливо спросил ее жрец. — Молчи! — прикрикнула на него женщина. — Молчи и смотри, не отводи взгляд! С этими словами она достала глиняную чашку, поставила у своих ног и продолжила шептать заклинание. И со всех сторон поползли змеи, множество змей. Здесь были серые горные гадюки, ярко-зелёные древесные змейки, чей яд за минуту убивает буйвола, и расписные аспиды, околдовывающие жертву своим магическим взглядом. Они ползли по глинистой почве, подползали всё ближе и ближе. Ты хочешь убить меня? прошептал жрец. "Не для того я увела тебя от ворот царства мёртвых. Молчи и смотри". Одна за другой змеи подползали к ней, каждая выплёвывала в глиняную чашку каплю яда и тут же уползала. Наконец чашка наполнилась, и змеи исчезли. Тогда старуха насыпала в чашку с ядом порошок, пахнущий горной смолой, и траву из своего заветного мешочка. Перемешала зелье веткой смолистого кустарника, прошептала какое-то заклинание и протянула чашку жрицу. "На, выпей. Это зелье вернёт тебе силы, но только на один месяц. После этого, в следующей новолунье ты предстанешь перед вратами царства мёртвых, и тогда уже никто тебе не поможет. Пей, если такие условия устраивают тебя. Более чем устраивают" Спасибо тебе, старая женщина. Жрец выпил яд и лицо его порозовело. Он поднялся на ноги и ещё раз поблагодарил старуху. Это должно быть здесь. Мария показала на тропинку, которая ответвлялась от широкой аллеи. Они прошли по ней и вскоре увидели на холме стройное здание готической церкви. Ниже в основании того же холма был глубокий грот со стрельчатым входом в псевдоготическом стиле. Вот он, склеп, показала на него Мария. Крестик на плане стоит возле него. Венедиктов развернул карту, внимательно вгляделся в неё. На их счастье сквозь облака проглянуло заходящее солнце, так что можно было разглядеть мелкие буквы. Если масштаб верен, то что мы ищем, находится к юго-востоку от входа. Нужно отсчитать 8 саженей. Это сколько в метрах? Сажень примерно 183 см, значит, восемь саженей, 14 м 64 см, мгновенно сообщила Мария. "У вас что, калькулятор?" повернулся к ней Венедиктов. "Ага, в голове. Я просто очень быстро считаю в уме". "Ловка. Давайте отмерим". Кирилл Николаевич достал из кармана лазерную рулетку, отметил лучом нужное расстояние. "Здесь лежит большой камень", сообщил взволнованно Упёрся в валун обеими руками, поднатожился и столкнул его с места. Подумать только, наверняка пролежал на этом месте больше 100 лет. Венедиктв достал из портфеля складную лопатку и принялся копать. Мария стояла у него за спиной и в волнении следила за работой. Через несколько минут лопата ударилась обо что-то твёрдое. Кажется, что-то есть. Он опустился на колени и принялся осторожно вынимать землю из ямы. Вскоре перед ним проступила часть картинки. Румяная девушка, одетая по моде XIX века. Вскоре, обкопав по краям, Венедиктов смог вынуть из ямы жестяную коробку. Краски на ней немного поблекли и выцвели, но она все равно казалась яркой и нарядной. «Коробка из-под дореволюционных конфет», — удивленно проговорил Кирилл Николаевич. Подцепил ногтем крышку, открыл её. Внутри лежал сложенный в четверть листок пожелтевшего от времени пергамента. Развернув его, Венедикт пробормотал: "Здесь ещё одна карта". Мария взглянула на пергамент. Солнце зашло, в неверном свете дальнего фонаря она разглядела, что на пергаменте действительно была какая-то старая карта с латинскими подписями. В углу нарисована четырёхконечная звезда с указанием сторон света. На всякий случай Мария сфотографировала карту на телефон. Вы можете узнать, что это за место? С первого взгляда не могу. Хотя мне кажется, что в этой карте есть что-то странное. Бенедиктв положил её обратно в коробку и предложил: "Поедем уже домой, там рассмотрим карту более внимательно. Здесь мне как-то неуютно". То есть, как домой? подумала Мария. Что он имеет в виду? Снова в его кабинет в Геомедиаме? Так там давно закрыто, охрана вряд ли нас пустит. А если к нему домой, то мне как-то неудобно, и к себе его звать тоже вроде ни к чему. Но в общем, он прав. На дачу добираться темнейт уже. И зря я позволила себе уговорить ехать сюда с ним. Поставьте коробку на место. Рядом вдруг прозвучал резкий каркающий голос. Мария вздрогнула и обернулась. На пороге готического склепа стоял кровавый карлик из тенистого уголка. В руках у него был пистолет. По бокам его возникли два накачанных парня в чёрных костюмах. Венедиктв быстро сунул карту в коробку, а её прижал к груди с самым решительным видом. "Отдайте ему нашу находку", сказала Мария. Никакая карта не стоит человеческой жизни. Вы же видите, он не шутит. Да, вы правы. Кирилл Николаевич протянул карлику жестянку. Делайте с ней что хотите, мы не собираемся вам мешать. С этими словами он шагнул на тропинку, ведущую к выходу из парка, и повернулся к Марии. Пойдёмте. Куда это вы? прокаркал карлик. Как куда домой? Мы отдали то, что вы искали, и больше не хотим иметь с вами никаких дел. Вы уйдёте, когда я сочту это нужным, а сейчас шагайте вон туда, к склепу. Зачем? Что вам от нас нужно? Карто вам отдали, больше у нас ничего нет. Может быть, вы подсунули мне фальшивку? Может быть, настоящую карту вы спрятали? Я отпущу вас лишь когда смогу проверить это. А до тех пор, до тех пор вы будете сидеть здесь. Здесь это где? Венедиктов огляделся. Их окружал парк в нарядном одеянии золотой осени, которые постепенно скрывали быстро наступающие сумерки. «Идите к склепу», — я сказал. «Да там места и на двух кошек не хватит», — проворчала Мария. «Не то, что на двух человек». «Идите, или...» «Или что? В самом деле будете стрелять?» Вместо ответа карлик нажал на спуск, раздался негромкий щелчок и... И пуля взбила фонтанчик грязи у самых ног Марии. Она испуганно вскрикнула и попятилась. Вы ещё не поняли, что я серьёзно настроен. Быстро идите в склеп, или вторая пуля попадёт вам в ногу. Мария, лучше не спорьте с ним, подал голос Венедикт. Он безумец и готов на всё. И правда, безумие какое-то, прошептала она. Делайте, что он говорит. Мария, бормоча что-то себе под нос, шагнула в склеп. Венедиктов протиснулся следом. Внутри едва хватало места для двоих. Под ногами валялся мусор, пустые пластиковые стаканчики, пакеты с супермаркета. К тому же отвратительно пахло смесью плесени и мочи. И кошками, хотя откуда здесь кошки, совершенно непонятно. Мария и Венедиктов переглянулись. «И что, вы нас стеречь будете?» Сарказмом вопросил Кирилл Николаевич: "Зачем же?" Карлик подошёл к входу в склеп, положил руку на чугунную окантовку входа и произнёс: "Люби и знай свой край". С этими словами он нажал на чугунный завиток, и вдруг пол склепа ушёл из-под ног пленных. Они соскользнули вниз, в темноту и упали. К счастью, на что-то мягкое. "Блин, что же это?" невольно выкрикнул Венедикт. Других слов у него не нашлось. Куда это мы попали? отдышавшись пробормотала Мария. Что бы я знал. Мария обшарила себя и осознала две вещи, которые можно было отнести в разряд плюсов. Она ничего себе не сломала и не потеряла телефон. Достав его, первым делом включила подсветку и огляделась. Они находились в довольно большом подвале. Посреди которого на полу была свалена груда мешков. Судя по запаху, в них когда-то хранили картошку. Именно эти мешки смягчили падение пленных и не дали им переломать руки и ноги. Ещё Мария увидела мраморную статую в углу. Судя по завязанным глазам, это была богиня правосудия. Правда весов в руках Фемиды не было, видимо, потерялись за прошедшие годы. Зато рядом с ней лежало ещё одна груда пустых мешков. Хорошо, что на статую не упали, заметил Венедиктов. Тогда приземление было бы не таким мягким. Ладно, телефон у меня есть, так что надеюсь, надолго мы здесь не застрянем. Мария попыталась позвонить, но очень быстро убедилась, что сигнал не проходит. Так я и думал, грустно пробормотал Венедиктов. Вряд ли Карлик не предусмотрел бы такую очевидную вещь. Мария попыталась позвонить из другого угла подвала, но сигнала не было и там. Что же нам делать? протянул Инедиктов. Для начала не впадать в панику. Это, конечно, правильно, но ситуация действительно ахровая. Телефон не работает, никто не знает, куда мы поехали, значит, никто не станет здесь искать. И вопрос только в том, от чего мы умрём. От голода, жажды или от холода, я лично ставлю на холод. Хотя жажда тоже быстро убивает, мне уже хочется пить. В этом я могу вам помочь. Мария достала из сумки небольшую коробочку яблочного сока, к которой сбоку была прикреплена пластмассовая трубочка для питья. Возьмите, попейте. Не нужно, уставился Венедикт, я могу потерпеть. Пусть останется на крайний случай. Ну смотрите, меня жажда пока не мучает. И это скорее всего нервы. Я сказала: "Самое главное не впадать в панику. Именно паника самая частая причина смерти в таких ситуациях. И вообще не забывайте, из нас двоих вы мужчина". Мария решила, что некоторая доля строгости в данном случае не повредит. Что в самом деле этот винедикт так расклеился? Ещё ничего страшного не случилось. То есть случилось, конечно, но они же пока не умирают от голода и холода. Человек может несколько дней жить без еды, а чтобы согреться, можно подвигаться, обняться наконец. Читала же она, что вдвоём люди замерзают гораздо реже, чем в одиночку. Чем ах и ох, лучше бы придумал, как отсюда выбраться. Вот она же не виснет у него на шее с криками: "Ой, боюсь, ой, что делать, ой, спаси меня". Мария представила, как она это делает, и невольно чуть презрительно улыбнулась. Больно надо у него на шее виснуть. Вы правы. Венедикт повсмутился и, включив свой сотовый, принялся осматривать стены и потолок подвала. Если мы сюда провалились, значит, можно тем же путём выбраться обратно. Вовсе не обязательно. Если мясо можно превратить в фарш, это не значит, что можно проделать обратную процедуру. Простите за такую неприятную ассоциацию. Как же так, проговорил Венедикт через несколько минут. Нигде не видно даже самой узкой щели. Ведь мы как-то попали сюда. Он дошёл до груды мешков, которая лежала возле мраморного правосудия, начал разбрасывать тряпьё, чтобы проверить стену за ними, и вдруг вскрикнул в ужасе. Что вы там нашли? спросила Мария. Венедиктов не мог ответить, только показывал на что-то пальцем. Мария взглянула в том направлении и тоже едва не закричала от ужаса. Под мешками лежал высохший труп, обтянутый желтоватой пергаментной кожей. Мария вскрикнула и кинулась в объятия Венедиктова. Правда, тотчаса помнилась и отстранилась, так что он, похоже, ничего не заметил. Этот человек наверняка тоже надеялся найти выход. пролепетал со брат по несчастью сколько можно повторять не впадайте в панику прикрикнула на него Мария потому что ей было стыдно за свою слабость может быть у него больное сердце и вот он как раз впал в панику и сердце не выдержало очень оптимистичная картина саркастически отозвался виндиктов мало того что мы заперты в каменном мешке так ещё и в компании покойника чтобы всё время помнить что нас ожидает через какое-то время Да перестаньте уже изображать ослика иа, лучше посмотрите, что у него есть. Мария пригляделась к несчастному. Рядом с его правой рукой на земле лежала массивная золотистая зажигалка. И какой нам в ней прок? Фенидиктв пожал плечами. Наверняка давно не работает. Да и зачем нам зажигалка? Разве что как сувенир, но это только в том случае, если мы выберемся отсюда. Свет от неё чуть, а разводить костёр не из чего, да и не имеет смысла, мы здесь просто задохнёмся от дыма. Всё же я хочу проверить. Мария опасливо подошла к мертвеццу, осторожно двумя пальцами взяла зажигалку и торопливо отодвинулась, не сводя с него глаз. Затем щёлкнула рычажком, и о чудо, над зажигалкой появился голубоватый язычок пламени. Вот что значит настоящее качество. С уважением проговорила Мария. Погасите её, проворчал Венедиктов. Нужно экономить ресурсы. Когда у нас кончится заряд телефонов, зажигалка сможет ещё несколько минут светить нам. Постойте, у меня есть идея получше. Мария с зажжённой зажигалкой приблизилась к стене и пошла вдоль неё, водя язычком пламени вверх и вниз. Что это вы делаете? полюбопытствовал Венедиктов. Ищете надписи, которые оставил на стене этот несчастный прежде чем умер? Не думаю, что они нам помогут. Нет, я ищу кое-что получше. И, кажется, нашла. Мария отопталась у стены, водила зажигалкой вдоль какой-то невидимой линии. Что вы нашли? Недоверчиво спросил Венедикт. Гвозняк. Видите, как ведёт себя в этом месте пламя? Действительно, возле невидимой линии язычок пламени чуть заметно отклонялся, словно какая-то сила притягивала его. Видите? Здесь явно есть небольшое движение воздуха, а значит, за стеной в этом месте пустота, и эта невидимая линия отмечает незаметную щель. Мария достала тюбик губной помады и нарисовала вертикальную черту в том месте, где отклонялось пламя. Мамада дорогая, надежда. Она забыла её вернуть, но сейчас это было неважным. Постучала по стене костяшками пальцев слева и справа от этой черты. Слева звук был более гулким. Здесь должно быть что-то вроде двери. Она достала из косметички пилочку для ногтей и попыталась воткнуть её в незаметную щель. В одном месте это получилось. Пилочка воткнулась в стену. Мария слегка надавила на неё, надеясь, что металл не сломается. И стена пришла в движение. Часть её сдвинулась, как створка шкафа, а за ней обнаружился тёмный проход. Ура, воскликнул Венедиктов. Замечательно. Беру назад свои слова, вы гений. Интересно, какие слова он собирается брать назад, хмыкнула Мария. Что это он про меня подумал? Слух ты ничего не сказал, постеснялся. Я бы не стала радоваться раньше времени, вслух ответила скромно. Неизвестно, куда ведёт этот проход, но он хотя бы выведет нас из каменного мешка, и мы не разделим судьбой этого. Серёж Николаевич опасливо покосился на мертвеца. Вот это более правильный подход к ситуации. Давайте уже попытаемся выйти отсюда. Мария направила в проход голубоватый луч телефонного фонарика и двинулась вперёд. Здесь лестница, и она ведёт вверх, сообщила тут же. Это обнадеживает. Вигнедиктов устремился вслед за ней. Они поднимались несколько минут, наконец лестница закончилась. Пленники оказались в тесном помещении. С одной стороны от них была ровная металлическая стенка, с другой какие-то разноцветные провода и изоляторы. Осторожно предупредила Мария своего спутника: "Не дотрагивайтесь до проводов". Куда это мы попали? Мне кажется, это трансформаторная будка. И теперь вы можете показать себя как мужчина. Всегда готов, Венедиктов выпятил грудь. Что нужно сделать? Погните как следует эту перегородку. Видите, через неё пробивается свет. Мне кажется, это дверца будки, и она заперта снаружи. Но если по ней как следует шарахнуть, мы выберемся наружу. Помните, как в сказке о царе Салтане: "Вышел бы дно и вышел вон". Венедиктов надул щёки и изо всех сил пнул дверцу. Металлическая преграда скрипнула, но устояла. "Давайте ещё". Он повторял попытку ещё и ещё, и на четвёртый или пятый раз дверца с жутким скрипом распахнулась. В будку ворвался свежий осенний воздух, запах прелой листвы и влажной земли. Венедиктов и Маша поспешно выбрались наружу и оказались в парке, в сотне метров от готического склепа. За их спинами действительно возвышалась трансформаторная будка, на дверце которой был нарисован выразительный череп: "Не влезай, убьёт", и строгая предупреждающая надпись: "Высокое напряжение". Вот теперь мы действительно на свободе, радостно проговорила Мария. Вильнидикт повёрнулся к ней, чтобы что-то ответить, но вдруг лицо его вытянулось, он выкрикнул: "Сзади!" Мария хотела обернуться, но не успела. На её голову обрушился удар, и она провалилась в беспросветную темноту. Неизвестно, сколько прошло времени, когда Мария снова пришла в сознание. Она лежала в каком-то узком ящике, изнутри обитом голубым шёлком. Над ней горел яркий потолочный светильник, доносились приглушённые голоса. Она попыталась сесть, и с третьей попытки это удалось. Однако, когда попробовала выбраться из ящика, ничего не вышло. И тут Мария выяснила сразу две вещи. Во-первых, её руки и ноги были связаны, во-вторых, она лежала не просто в ящике, она лежала в гробу, на шёлковой подкладке, и снизу жёстко и пахнет какой-то химией, не то лаком, не то дезинфекцией. И вокруг было ещё много гробов самых разнообразных, на всякий вкус и кошелёк. от простых сосновых до дорогих из красного дерева, обитых шёлком и атласом. Судя по такому обилию, она находилась не где-нибудь, а в похоронном бюро. А ещё напротив её гроба стоял кровавый карлик, а чуть в стороне двое в чёрных костюмах держали за локти безуспешно вырывающегося Евгения Диктова. Ещё два человека в чёрном ждали приказаний. Стало быть, это всё тот же денистый уголок, будь он совсем не ладен. Спящая красавица проснулась. Насмешливо проговорил карлик: "Что ж, так даже интереснее. Я вкратце изложу ситуацию, чтобы она поняла, в каком положении находится и что её ожидает. Как вы помните, вы нашли для меня карту. Сперва я подумал, что поиски закончены и вы мне больше не нужны, и отпустил вас. Как выяснилось, поспешил. Отпустил — возмущенно воскликнул Венедиктов. — Ты запер нас в подземелье, где мы едва не погибли. — Да вы из него запросто выбрались, — отмахнулся от него карлик. Но я изучил найденную карту и не смог понять, к какому конкретно месту она относится. Я осознал, что поторопился, выпустив вас. Вот и решил исправить свою ошибку. А мы тут при чем? — Вы, Кирилл Николаевич, специалист-картограф и хорошо умеете читать карты. — Я не могу. И сейчас сможете показать нам своё мастерство. Вы изучите эту карту и скажете, где находится изображённое на ней место, причём постарайтесь не ошибиться. С какой статьи? А сейчас мы подходим к самому интересному. Конрад Карлович потёр руки. Ваша подруга лежит в гробу. Этот гроб довольно дорогой модели, и у него есть очень интересное свойство. Он практически герметичный. То есть, когда мы опустим крышку и закроем его, в него не будет поступать воздух. Внутри, как вы понимаете, воздуха немного, его хватит примерно на полтора часа. Это в том случае, если ваша подруга будет лежать спокойно. Если же она будет паниковать, воздух кончится гораздо быстрее. Так что советую поторопиться. Но я не знаю, как к этому подступиться. Как можно геолоцировать карту без какой-либо привязки к системе координат? Это практически неразрешимая задача. Вот и постарайтесь, подумайте. У вас будет достаточно сильная мотивация. Только представьте, что ваша подруга медленно умирает от недостатка воздуха. Или не очень медленно. Вы зверь. Нет, я просто умею решать проблемы. Прочитайте эту карту, и все благополучно кончится. А если и не смогу? Что ж, смерть вашей подруги будет на вашей совести. Вам придется с этим жить. Мерзавец. Генедиктов снова задергался. И Мария, несмотря на ужасные слова карлика, заметила, как он изменился. Больше не было сутулого, нескладного мужчины с потухшим взглядом. Нельзя сказать, что он похорошел. Всё такой же худой, бледный, но уже не ходит как краб боком, загребая ногами, и реагирует нормально. И даже волосы, казавшиеся пиггими, разумеется, остались плохо подстриженными, но не выцветшими. Просто седина пробивается. Перец с солью. Вряд ли можно отнести эту метаморфозу на её счёт, тут же подумала Мария. Скорее всего, это случилось после того, как он прослушал установку Ильи Семёновича. Хватит тратить время. Отчёт пошёл, рявкнул карлик и махнул рукой своим подручным. Можете развязать её, разрешил напоследок. Это всё равно не поможет, она только быстрее потратит воздух. Двое парней в чёрном подошли к гробу, в котором полусидела Мария. Один из них перерезал верёвки на руках и ногах женщины. Она попыталась вскочить, но человек в чёрном толкнул её, и Мария упала на спину. Когда они подняли крышку и опустили её на гроб, Мария с ужасом думала, что её ждёт. Пока крышка лежала неплотно, через зазор проникал свет и, самое главное, воздух, но ещё немного. Тут она почувствовала что-то жёсткое рядом с ладонью. чуть сдвинув руку, нащёлпала пластиковую трубочку. Ну да, эта трубочка от коробки с соком. Сумку отобрали, но соломинка очевидно выскочила из коробки и упала на дно. Подрочные карлика сдвинули крышку, чтобы она плотно легла на гроб. В самый последний момент Мария успела просунуть трубочку от сока между стенкой и крышкой. А сейчас я покажу наше ноу-хау, гордо сообщил карлик. Очень трудно добиться герметичности гроба, всегда остаётся небольшой зазор. И я придумал, как решить эту проблему. В верхней части мы проделали узкую канавку, в которую заливаем глицерин. После этого внутрь гроба не проникнет самое малое количество воздуха. Карлик подошёл и с видом циркового фокусника залил в узкую бороздку маслянистую жидкость из стеклянного пузырька. Всё. «Закрыто герметично. Время пошло. Работайте, господин Венедиктов!» Карлик протянул Кириллу Николаевичу карту, найденную в Шиваловском парке. Тот разгладил ее, он вгляделся. Хотелось смять пергамент и бросить уроду в лицо, но Мария... Так он ей не поможет. Поэтому нужно спешить и делать то, что велит этот негодяй. Про себя Венедиктов поклялся, что так просто это дело не оставит. Обязательно доберется до мерзавца. и если с Марией что-то случится, придушат его собственными руками. А пока он обратил внимание на карту. Собственно, он видел ее не первый раз, разглядывал уже, когда достал из тайника. Он с самого начала думал, что прочесть карту невозможно. На ней не было ни координат, ни какого-либо объекта, координаты которого можно было бы определить, чтобы отсчитывать от него остальные метки. И тут он представил, что чувствует сейчас Мария, заключённая в герметичный гроб. Мария была в ужасе. Она находилась в наглухо закрытом гробу, куда не проникали свет и воздух, особенно воздух. Пока она ещё могла дышать, но воздух был спёртым и затхлым, а самое главное, его было мало, а скоро его совсем кончится. Как сказал карлик, в самом лучшем случае его хватит на полтора часа. Тут она вспомнила про пластиковую трубочку, которую успела просунуть под крышку, нашла её и припала к ней губами. Когда-то в другой жизни она плавала с маской в тёплом южном море, дышала через пластиковую трубку. Правда, та была гораздо толще, но принцип тот же. Трубочка от сока прошла через слой глицерина и вышла наружу. Через неё Мария смогла втянуть немного воздуха, очень мало, но это всё же лучше, чем ничего. Она помнила, что в опасных ситуациях самое страшное впасть в панику, и старалась подавить волнение. Дышала медленно и ровно и считала удары своего сердца, чтобы справиться с ужасом. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Сколько можно так продержаться? Голова начала кружиться. Ко режим прошёл через город, заваленный трупами. город, ставший прибежищем диких собак и охочущих гиен. Он прошёл город насквозь, от тричных ворот до западных. Там на поле перед воротами скифы раскинули свой временный лагерь. Они расставили шатры, расстелили на земле ковры и драгоценные ткани из зикурата. Сидели на них в сапогах и пили огромными чашами прекрасное урское вино, которое нашли в храмовых кладовых. Вокруг разносились хриплые крики и грубый смех варваров. Приникнув к земле, Харешим пополз смежду камней, приглядываясь к пирующим и даже принюхиваясь к запахам, доносящимся от их костров. Вокруг пахло конским потом и кровью, дымом и полосырым мясом, пахло травами далёких северных степей и степными пожарами, пахло смертью. И вдруг Среди этих диких и варварских запахов жрец уловил едва ощутимый аромат храмовых благовоний, аромат драгоценного масла, которым заправлялись светильники зикурата. Он уловил запах священного артефакта, запах следы Гильгамеша. Коришим пополз на этот запах, скользя среди камней, прижимаясь к земле, как змея. Один из скифов встал и отошёл от костра, чтобы справить малую нужду. Он едва ни наступил на Харешима и уставился на него красными от пьянства глазами. Харешим встретил его взгляд взглядом своих узких змеиных глаз. Скиф моргнул и пробормотал: "Змея". Поднял камень, бросил его в Харешима и промахнулся. Лениво выругался и вернулся к своим сотрапезникам, повторив: «Здесь много змей, и люди здесь ядовитые и лживы, как змеи, проклятая земля. Скорее бы вернуться в родные степи». Хоришим немного выждал и пополз дальше, откуда звал его запах священного артефакта. Он приблизился к очередному костру, и запах стал явственней, стал таким сильным, что Хоришим понял, он достиг своей цели. Возле этого костра два бородатых варвара играли в кости. Ты снова проиграл, проговорил один из них, забирая у приятеля кошелек с золотыми монетами. Давай сыграем еще раз, взмолился тот. Позволь мне отыграться. Тебе больше нечего ставить, ты уже продул всю сегодняшнюю добычу. У меня есть еще вот это. Скиф вытащил из складок своего плаща золотой наконечник, два сложенных вместе лепестка. Решим, задрожал от гнева. Дикие варвары играют на священную реликвию. на стрелу Гильгамеша. Первый скиф принял золотой наконечник, взвесил его на руке и кивнул. Ладно, сойдёт. Принимаю ставку. Он взял костяной стаканчик, положил в него игральные кости, стряхнул и бросил на землю. 4. Проговорил разочарованно. Что ж, надеюсь, мне повезёт больше. Но у него выпало только 3. Ну вот и всё, ты снова проиграл. Победитель забрал выигрыш. Больше я играть не буду. А тебе и не на что. Проигравший выругался, поднялся и побрёл прочь к шатру, где сговорчивые мавитянки обслуживали варваров за несколько монет. Харишим дождался, пока проигравший скрыётся из глаз. Победитель прилёг подремать, и жрец бесшумно, как змея, подполз к нему и набросил на шею тонкий шнурок, сплетённый из бычьих жил. Скиф забился, зарычал как раненый зверь, но Харишым стягивал шнурок всё сильнее. Наконец тело дёрнулось последний раз и затихло. Жрец обшарил одежду мертвеца и вскоре нашёл то, что искал. Золотой наконечник копья, похожий на два сложенных вместе узких древесных листа. Он спрятал святыню в кожаном кошельке с завязками, а кошелёк в складках своего запылённого плаща и снова пополз, чтобы как можно скорее покинуть лагерь варваров. Один раз на него едва не наткнулся обходивший лагерь часовой, но Харишим вжался в землю, как змея, и скиф прошёл мимо. Только за пределами лагеря жрец решил сесть подняться на ноги и быстрым шагом зашагал прочь. чтобы до рассвета уйти как можно дальше от разграбленного и разрушенного города. На следующее утро Надежда встала пораньше, потому что кот опрокинул вазу с осенними астрами, стоявшую на подоконнике в гостиной. Каким образом кот туда просочился, осталось тайной, поскольку хозяйка была твердо уверена, что дверь она закрывала. Дело в том, что в гостиной стояла мягкая мебель из кожи и цвета топленого молока — И кот давно порывался поточить об неё когти. После чего, ясное дело, мебель можно было отправлять прямиком на помойку. Разумеется, Надежда с мужем никогда не купили бы такую мебель. Имея в доме кота, нужно быть полными идиотами, чтобы пользоваться кожаной мебелью. Коты, конечно, бывают разные. Некоторым хозяевам везёт, поскольку их пушистые питомцы выбирают для точки когтей, к примеру, коврик в коридоре. или же специально для кошки держат на кухне старое кресло, которое не украшает интерьер, зато кот регулярно его дерет, и все довольны. Но точно известно, ни одна кошка не точит когти, а специально купленную когтеточку, будь это хоть дорогущий итальянский агрегат о трех этажах с домиком наверху. Кот Бэйсик обычно точил когти об ножке старого письменного стола в кабинете Сан Саныча. также не обходил благосклонным вниманием и ковер на полу. Проблема была в том, что кожаную мебель купила в свое время невестка Сан Саныча, Катерина. Сын его уже три года работал за границей, и Надежда с мужем жили в этой квартире, изначально принадлежавшей Сан Санычу. С неродной невесткой у Надежды были прекрасные отношения, делить-то некого. Но, разумеется, порчу дорогущей мебели та ни за что бы не простила. Так что Надежда тщательно следила, чтобы дверь постоянно была закрыта. Услышав же подозрительные шумы из гостиной и обнаружив упавший букет и разлитую воду, она очень обрадовалась, что котяра удовольствовался только этим. И ваза, кстати, не разбилась, так что обошлись, как говорится, малой кровью. Тем более, что котяра, испугавшись справедливой кары за прогрешение, спрятался, и можно было в ближайшее время не ожидать от него подлостей. Надежда вытерла разлитую воду, тут как раз встал муж, так что она приготовила сытный завтрак и проводила Сансаныча на работу, порываясь сама лично завязать ему галстук. Этого муж ей не позволил, поскольку у него узел всегда получался лучше. Кот за это время на кухне не появился. Муж торопился на работу и не обратил должного внимания на этот факт. После ухода мужа Надежда выпила кофе с колориным бутербродом и поглядела на часы. Звонить Марии ещё рано, она любит поспать. Занятия у неё вечерние, над романом своим может всю ночь работать. Надежда удалилась в ванную, а вернувшись, застала на кухне кота, ожидающего завтрак. Полчаса ушло на воспитательную беседу, в процессе которой Надежду потрясала сложенной газетой. и даже сняла с ноги тапок. Сан Саныч утверждал, что наказывать кота можно только застав его непосредственно на месте преступления, а то потом он не поймет, за что наказывают. Надежда была твердо убеждена, что котяра все понимает, но спорить с мужем не решалась. Кот, наконец, добился положенного питания, а Надежда позвонила Марии. Телефон ее был выключен или находился вне зоны действия сети. Понятно, как всегда забыла зарядить мобильник, и сейчас спокойно спит, или в опоении пишет свой роман, радуясь, что никто её не беспокоит. Надежда немного прибралась в квартире, произвела ревизию холодильника и решила сходить в магазин. Так, на всякий случай. Молоко кончилось, сахар, заодно в пекарне хлеба свежего прикупить и к чаю что-нибудь. Телефон Марии по-прежнему был выключен. Надежда покачала головой и выглянула в окно на предмет определения погоды. За окном было облачно, дождя вроде нет, однако непонятно, тепло или холодно. И Надежда по старой памяти включила телевизор, чтобы узнать температуру. И попала на криминальные новости. Найдена мёртвая женщина, услышала она слова диктора. Полиция считает смерть насильственной. Надежда в это время в прихожей пыталась развязать шнурок на ботинке. Шнурок был мокрый и затянут сильно, так что и тут не обошлось без кота. Пока она чертыхаясь развязывала шнурок, пропустила адрес дома, где случилось убийство. Маленький телевизор стоял на кухне, оттуда как раз вышел кот, подняв хвост трубой. "Бесик, ты не слышал в каком районе, на какой улице?" машинально спросила Надежда. Кот в ответ явственно пожал плечами. Только ему и дело, что такие вещи слушать. Надежда опомнилась и решила всё-таки пойти в магазин, но что-то заставило её смотреть дальше. Показали двор и подъезд, и она узнала и то, и другое. Именно в этом доме, где располагался кабинет психоаналитика, она вчера вырубила электричество. Номер квартиры она прослушала, а может, его и не сказали. Но думать, что убитая женщина находилась в какой-то другой квартире, значило бы сильно переоценивать силы Providence. Из подъезда вышел солидный лысый мужчина с толстым портфелем, в котором без труда можно было угадать местное небольшое начальство, а именно председатель ТСЖ. К нему коршуном бросилась рыжая девица с красным носом, очевидно долго его дожидавшаяся, из чего надежда машинально сделала вывод, что на улице холодно. Что вы можете сказать о жертве ужасного убийства? Девица с ходу ткнула в лысого мужчину микрофон. Ну, что сказать? Он пытался отстраниться, но девица своё дело знала. В общем, мужчина оглянулся на дверь подъезда. Она, Ирина, то есть, работала психоаналитиком-администратором. Ой, тихонько икнула Надежда. Мамочки, это что же творится? Поскольку никто не отозвался, она продолжила смотреть. Помещение это он снимал под офис. У нас договор, всё законно. Ходили к нему люди приличные, всё тихо было, полный порядок, жильцы не жаловались. А что случилось в доме вчера? Был шум или что-то необычное произошло? Да ничего такого, только хулиганы какие-то влезли в распределительный щит и вырубили электричество во всём доме. Так что и видеокамера не работала. Как полиция приехала, свет уже дали. У меня ключи от квартир есть, так что они вошли и нашли там её Мёртво. А как она выглядела? Известно уже каким образом. В кадре появился строгий коренастый мужчина. По его взглядам и ухваткам сразу было видно, из какого он ведомства. И хоть был он в штатском, чин надежда определила не ниже майора. Без комментариев. Твёрдо сказал полицейский в микрофон, от чего девица отскочила на метр, а лысый председатель мигом стушевался и даже уронил портфель. Дальше камера показала двор, толпу любопытных жильцов, несколько машин, потом два дюжих санитара вынесли чёрный мешок на носилках. Рыжая девица метнулась была к ним, но была перехвачена полицейским, не майором, чином пониже, но тоже в штатском. Надежда окаменела, глядя в экран телевизора, хотя там давно уже говорили о ДТП на Московском проспекте. Что ж такое? Значит, Ирина мертва. Но как это случилось? Она оставила её живой и здоровой, только прикованной к батарее. Может, она пыталась освободиться, при этом поранила себя и истекла кровью? Ага, откусила себе руку, как лиса, попавшая в капкан. Сама себе возразила надежда. Этого не может быть. Кстати, про лесу тоже наверняка врут. Задохнулась от кляпа? Да не было никакого кляпа, Надежда точно помнит. И теперь полиция будет это убийство расследовать, подключит камеры, найдёт свидетелей, которые её запомнили. Её шкенкот. Надежда очнулась от ступора и заорала на всю квартиру, хотя обычно таких выражений старалась не употреблять даже мысленно. Но в данном случае иначе не скажешь, ведь это она сама позвонила Марии и велела обратиться к знакомому полковнику, как его? Арсен, Армен, и Машка так и поступила. Потому что в противном случае полиция не появилась бы и не нашла там место преступницы жертву. Но как? Как она умерла? Надежда заметалась по квартире и споткнулась о кота, который явился узнать, с чего такой сыр-бор до да ещё обзываются. Вопль, который Бэйсик издал, когда ему наступило на лапу, совершенно не соответствовал действительности. Однако хозяйка не обратила на кошачий вопль никакого внимания. Она искала свой телефон. Онайдя, начала нервно нажимать кнопки и, послушав, что телефон по-прежнему выключен, выругалась уже более обстоятельно. Это переходило всякие границы. На часах половина одиннадцатого. Мало вероятно, что Машка так долго спит и вспомнила бы уже про телефон, зарядила давно. Неужели что-то случилось? Надежда стала усиленно вспоминать, когда она последний раз говорила с Марией. Получалось, что вчера вечером, не очень поздно, Машка ещё бормотала, что они нашли карту. Они это надо понимать о Наиве и Венедиктов. Спелись, значит, сработались. Нашли друг в друге родственную душу. Или встретились два одиночества. Непонятно только куда они потом делись. Можно, конечно, позвонить Венедиктову и спросить, куда пропала Мария. Но, во-первых, он надежду знать не знает, поэтому в полном праве ей не ответить. А во-вторых, это неудобно. Мари же не девочка 15 лет, и Надежда не её мамаша, чтобы разыскивать у приятелей. Тут её осенило, что местонахождение аппарата Винетиктова она может определить. Схватила тот телефон, что дал ей Боб, нажала нужные кнопки и, пожалуйста, вот он, голубчик, мигает. И где? Да возле Варшановевского кладбища, стало быть, в том самом тенистом уголке. Как же он Надежде надоел. Стало быть, кровавый карлик всё-таки перехватил картографа. А раз Мария не отвечает, и её за компанию. Надежда заметалась по квартире, натягивая одежду и хватая сумку. Кот от греха подальше улепетнул в спальню, где залез под покрывало, и сидел там тихо-тихо, пока хозяйка не ушла.